Глава 12 Хенни лежала в объятиях мужчины, которого презирала так, как не презирала ни единого человека во всем мире. Даже не в объятиях, а на его коленях. Лежала на коленях именно этого мужчины и извивалась, как ящерица, стараясь принять более достойное положение. Рев двигателя заглушал крик. Кабина раскачивалась из стороны в сторону. И только Хенни пробовала встать, как очередной воздушный ухаб, в корне гасил ее намерение. «Кончай брыкаться!» — прорычал Винсент. Скотина. Опять взялся командовать. «Ну нет, пусть забудет раз и навсегда». Она опять попыталась подняться, бедро уперлось во что-то твердое, и вертолет заложил такой крутой поворот, что засосало в животе. «Хенни, мать твою!» Только сейчас она сообразила, почему он рычит. Она же лежит на рычаге и мешает ему управлять вертолетом. Ну, хорошо, дело серьезное, не хватало ей только рухнуть на землю и распрощаться с жизнью на пару с этим сукиным сыном. И причину оглушительного рева она тоже поняла. Дверца, оказывается, по-прежнему открыта, и ее ноги болтаются в воздухе. — Черти и что! — Винсент силился перекричать шум двигателей и свист ветра. — Что?! Он ее не слышит, поняла Хенни, и крикнула еще раз. — Что? Пусто! Все исчезло! Хенни, извиваясь ужом, полезла на пассажирское кресло, сантиметра за сантиметром. Винсент вознамерился ей помочь, ухватил за задницу. Козел и есть козел! Наконец ему удалось захлопнуть дверцу. Сразу прекратился разбойничий свист ветра в кабине, заметно стихрев двигателя. Она кое-как устроилась в кресле, перевела дыхание и выглянула в иллюминатор. Он прав. Все исчезло. Ничего нет, кроме жидкой, вспененной, скрывшей обжитую землю бесконечной массы воды. Вертолет завис метрах в сорока. Под ними, где должно быть русло реки, ограниченное четкой береговой линией, сплошное серо море!» «Я видела... Я ее видела!» Заикаясь, прошептала Хенни. «Кого?» Хенни надела наушники, подогнула к губам гибкую змейку микрофона. В наушниках, как всегда, что-то хрипело и потрескивало. «Реку!» «Река? Это река? Черт бы ее побрал со всеми потрохами! Река? Этого же не может быть!» Вертолет натужно рыча поднялся повыше. Видимость сразу резко ухудшилась из-за непрекращающегося дождя и тумана. Винсенту хотелось хоть как-то оценить масштабы происходящего на его глазах конца света. Поляна, где только что стоял его вертолет и была контора, исчезла. Этот всемирный потоп забрал у него все. — Вон там! — крикнул Хенни. Вон там, ниже по течению. Продолжай туда. Зачем, подумал он, но подчинился. Ему было все равно куда лететь. Сдвинул рычаг газа вперед и прибавил скорость. Быстрее, быстрее. Хенни протянула руку, будто и в самом деле собралась перехватить рычаг. Он послушно прибавил обороты. 180 км. Не понять, то ли. Передается вибрация машины то ли у него трясутся руки. Ландшафт двигается навстречу. Собственно, назвать ландшафтом то, что он видит, вряд ли возможно. Сплошная грязная похлебка, мутные водовороты, в которых крутятся стволы, сучья, доски, лесной мусор, выломанный угол какой-то постройки. Кто знает, может, и не какой-то, а его конторы. Винсент посмотрел по сторонам. Надо бы определить, где границы наводнения. Вдали виден лес, но, скорее всего, не устоит и он. Крестовый поход реки против поработителей. «Гляди, гляди, вон там!» Глаза Хенни расширились и словно остекленели. Винсент никак не мог сообразить, где они находятся. Да, наверняка под ними бывшее русло, но береговой линии нет, словно ластиком стерли. Летние домики... Тропинки, которые он знал наизусть, и с высоты и ногами исходил. Ничего нет. Все стер неумолимый ластик. И, наконец, понял, на что показывает Хенни. Дракон. Гидра. Что-то такое, чего нет и не может быть на земле. Он снизил скорость, почти завис, и смотрел, как зачарованный, не в силах вымолвить ни слова. Гигантская волна сметала все на своем пути. Столетние сосны гнулись и ломались, как хворостинки. Теперь уже даже приблизительно не скажешь, где русло реки, а где совсем недавно был берег. Он с трудом оторвал взгляд от завораживающего зрелища и посмотрел в другую сторону. Непостижимо. Поворот головы, и все как обычно, тихий осенний дождь. Он тот аккуратный бревенчатый сруб — это же летний домик Ниссы Паловара с баней и сортиром-скворечником. Винсент сто раз бывал у него в гостях. Они парились, потом пили пиво в предбаннике. Через пять секунд домик Ниссы Паловара будет сметен с лица земли. Четыре, три. И когда вздыбившийся поток уже почти достиг поляны, Винсент оцепенел. Во дворе стоит машина. Красный опель. Неужели Ниссев взбрело в голову приехать в такую погоду? О, Господи! Из трубы курится дымок. Топит камин. Он хотел зажмуриться, но не смог себя заставить. Смотрел, как мутный вал смял крепкий сруб, будто это пустая картонная коробка из-под обуви. Крыша несколько секунд парила в воздухе, пока не обрушилась в поток. Удушающий страх прошил тело, как электрический разряд, как вонзенный в живот ледяной нож. Страх и сосущая безнадежная тоска. Вот сейчас, в эту секунду, погиб Ниссе, ниссе полвара, в пятидесяти метрах от лобового стекла его вертолета. А что там белое впереди? Катер... Катер из стеклопласта, а в нем двое. Пожилая женщина на носу подняла голову и посмотрела на вертолет. Лицо похоже на пламя свечи в черном канделябре дождевика. И тут же заметила и то, другое. Схватилась за щеки и наверняка закричала. Старик на корме, управлявшийся с мотором, даже обернуться не успел. Они исчезли стертые все тем же беспощадным ластиком. От лодки, как ни вглядывался Винсент в несущийся поток, даже следа не осталось. «О, Боже!» — прошептала Хенни. Губы ее побелели. Винсент прибавил скорость. Вниз по течению все как всегда. Река, лес, капли дождя на лобовом стекле. Осень. Обычная норландская погода. Еще одна лодка. Рыбак спокойно выбирает сети. Винсент попробовал покачать машину, а вдруг парень догадается, что это сигнал тревоги, но тот только небрежно помахал в ответ. Он уже мертв. Ему осталось не больше 30 секунд жизни. Тут все кончено. Надо лететь дальше по течению, обгонять вал наводнения. Тогда, может быть, удастся кого-то спасти. «Радио!» — крикнула Хенни. «Сообщи по радио!» Винсент нажал кнопку вызова. Тут же ответил диспетчер в Калаксе. Винсент сообщил свои данные и вдруг запнулся. Как описать то, что происходит? Какими словами? «Наводнение! Надо объявить тревогу!» «Плиз репит!» Нейтральный, даже равнодушный голос. «Наводнение! Черт знает что! Прям позади меня! Людей смывает, как муравьев! Срочно объявите тревогу!» «Флуд!» Пауза. Сухой электрический треск в динамике. «Вы сказали наводнение?» Диспетчер отказался от традиционного в переговорах с бортами английского и перешел на шведский. «Волна такая, что цунами, черт бы его побрал!» «Цунами?» — скептически повторил диспетчер. Не поверил. Винсент беспомощно посмотрел на Хенни, и главное слово произнесла именно она. Сорва. Да, да, чуть не закричал Винсент. Сорва! Наверняка Сорва! Прорвала дамбу в Сорве, всю пойму заливает. Надо срочно предупредить людей. Звоните на телевидение, на радио. Подождите, standby. «Мобильник», — спохватилась Хенни, — «надо срочно позвонить». И тут же вспомнила, мобильник лежит на пассажирском сиденье пикапа. «Где твой телефон?» «В сумке». Хенни дрожащими пальцами отстегнула замок портфеля, достала телефон Винсента и набрала 112. «Абонент недоступен. Попробуйте позвонить попозже», — посоветовал металлический голос. Хенни выругалась. «О, нет», — простонал Винсент, — «только не это. Еще один». Рыболов Из самого аристократического клана ловит на мушку. Ритмично взмахивает длинным удилищем. Вода мирно обтекает высокие до пояса резиновые сапоги. Надо его предупредить. Как? Открой дверь. Винсент круто пошел на снижение и завис над рекой. Вода покрылась рябью. Рыбак поднял голову, и Винсент с удивлением обнаружил, что это вовсе не рыбак, а рыбачка, женщина. «Уходи!» — крикнула Хенни, что есть мочи. «Потоп!» Женщина покачала головой и показала на уши, что можно услышать в рёве мотора. «Беги!» Хенни яростно махала рукой, показывала направление. «Беги!» Женщина достала бумажник, покопалась и вытащила зелёную карточку. «Всё в порядке, всё уплачено, ловлю по закону решила, что вертолет принадлежит инспекции рыбнадзора. — Опустись еще! — Не успеем, не успеем! — Беги! — изо всех сил заорала Хенни. Женщина опять пожала плечами, пошла к берегу, наклонилась над рюкзаком и стала собирать принадлежности. — Нет, нет! Беги! — Хенни, она тебя не слышит! — Беги, беги, беги! Смотри, вода уже здесь. От горизонта катился тяжелый, обрастающий пеной вал. Женщина замерла. Теперь увидела и она. Увидела и поняла слишком поздно. — Я спускаюсь! — услышала Хенни в наушниках решительный голос Винсента. О том, чтобы приземлиться, не могло быть и речи. Неровный каменистый берег... Тут и там обросшие мхом волуны. Он завис в двух метрах над землей и встретился с женщиной взглядом. Она инстинктивно присела на корточке, не отводя глаз от бешено ревущей над ней железной громады. Винсент показал жестом, что делать. Она не тронулась с места, парализованная паникой. Негнущимися руками отбросила удочку. «Быстрее! Хватайся!» Пенистая гора была уже совсем близко. Оставались секунды. Она собралась с духом, подпрыгнула и вцепилась в полос шасси. Вертолет качнулся, Винсент быстро изменил угол лопастей и прибавил газ. Машина начала подниматься. Отчаянно медленно, как ему показалось. В каком-то метре под ними пронесся ревущий поток. «Держись, держись!» — повторяла Хенни почти беззвучно. Она сорвала голос. Винсент медленно летел над лесом, ближе к холмам, и высмотрел подходящую грунтовую дорогу, вблизи которой не было никаких деревьев и кустов. Завис над землей и ощутил короткий, почти незаметный рывок вертолета вверх, когда машина избавилась от лишней тяжести. Посмотрел на зеленую фигурку внизу. Женщина опустилась на землю и закрыла лицо руками. В шоке, конечно, но жива.